Глава 11 Все остальные занятия я провела, как во сне. Краем уха слушала магистров, даже записывала что-то, но мысли бродили далеко. После последней лекции меня догнала Агнес. «Мелисса, что ты делаешь сегодня вечером?» — спросила девушка, поравнявшись со мной в коридоре. Я покосилась на ее огненную белку-фамильяра, которая сидела на правом плече своей хозяйки и завистливо вздохнула. Буду сидеть в библиотеке. На мой ответ девушка скривилась. А я хотела пригласить тебя на вечеринку, грустно сказала она. Может быть, ты передумаешь? Мой хомяк тут же появился рядом со мной, оставаясь невидимым для всех, кроме меня. Шикнул на белку и повернулся ко мне. Нам не интересно ходить с ними по одним вечеринкам. Пока Берт не натворил ещё чего-нибудь, я поспешила отказаться от приглашения. Агнес, я правда не могу, покаялась я. Жаль, расстроилась девушка. Мы с девочками хотели провести красивый обряд посвящения ведьмочек, познакомить фамильяров между собой. У меня нет фамильяра, забыла, тут же помрачнела я. Но Агнес не спешила разделять со мной мою печаль. Ну и что, округлила глаза девушка. Он же у тебя скоро появится? Просто твои предки сейчас решили, что он тебе не нужен. Потерпи немного, и ты обязательно обзаведёшься своим помощником. Агнес с любовью посмотрела на белочку, та тоже лучилась обожанием. Потянулась острой мордочкой к протянутым пальчикам хозяйки, фыркнула и потёрлась кончиком носа о ладонь девушки. Моя бабушка всегда говорила, что в момент инициации ведьмы и фамильяр обмениваются частичками своей энергии. Я рада, что моя Фрида именно белка, а не крокодил или чего хуже змея. В этом я была с ней согласна. Белка в этом случае самый лучший вариант. Да, не могла не поддержать подругу я. А ещё могла быть крыса или другой какой грызун. Что ты? Агнес даже руками на меня замахала. Грызунов я боюсь гораздо сильнее змей. Я не стала разубеждать девушку, что белка тоже далеко не хищник. Но при этом задумалась. Ведь если пройти инициацию, то Берта останется со мной на всю жизнь. Кроме того, я получу часть души этого невыносимого хомяка. Брр. Даже думать о таком не хочется. Я в следующий раз обязательно пойду на твою вечеринку. Пообещала целую подругу в щёку. Но мне сейчас правда нужно идти. Мы как раз дошли до поворота в коридоре. Остановились. Я бросила взгляд в сторону выхода и вздохнула. Мне хотелось пойти на вечеринку, но я понимала, что сначала предстоит решить свои проблемы в виде вреднющего хомяка, а потом можно и по вечеринкам ходить, и новых фамильяров вызывать. Тепло попрощавшись с Агнес, я поплелась в читальный зал, где безговорочно правила мисс Грэллис. Никто не знал, сколько ей лет. Ходили слухи, что наша библиотекарьша была старше, чем наша академия. Миллис, что ты хочешь, девочка моя? прогремел под потолком голос мисс Грэллис едва я вошла в большое прохладное помещение наша библиотекарь была гномой при этом имела довольно мощный резерв магии и могла бы быть магистром но она оказалась настоящим фанатом своего дела и любила работу в библиотеке всей душой впрочем мисс Грэллис пользовалась магией с большим удовольствием и успехом казалось она могла находиться в нескольких местах одновременно Прибегала к усилению голоса в больших читальных залах, кроме того, не гнушалась и увеличением остроты слуха в несколько раз, чтобы услышать разговоры в другом зале и на корню присечь любые нарушения тишины. При этом гнома мгновенно находила нужный фолиант или книгу. Она неведомым образом знала, где стоит любая из них. Я была частой гостьей в царстве Мисгрелис. Приходила сюда не только ради учёбы, Ну и для того, чтобы просто провести время за чтением чего-нибудь увлекательного, а иногда помогало наводить порядок или инвентаризацию в одном из залов. Добрый день, мисс Грейлис, улыбнулась. Я направляюсь к столу на возвышении. Гнома принимала заказы исключительно за этим столом. Она мгновенно перемещалась за него из любой точки библиотеки, едва только прозвенит колокольчик, специально для этой цели поставленный на край стола. Мне очень нужна ваша помощь. Тот же приступила я к делу, как только библиотекарь материализовалась на своём месте. Сначала показалась её макушка с высокой причёской на пепельных волосах. Затем гнома поднялась на ступеньку, и её стало хорошо видно из-за стола. Мисс Грилис поправила очки в тонкой оправе, задвинул их поглубже на нос. Мне нужен вот этот гримуар, сказала я, протягивая ей карточку, которую предварительно заполнила под диктовку Берта. Гнома взяла в руки бланк прочитало. Её густые брови медленно, но уверенно поползли вверх. Она недоверчиво посмотрела на меня поверх очков. "Милли, ты уверена?" удивлённо спросила она. Я покосилась на невидимого для гномы фамильяра. Хомяк важно кивнул. "Да", скопировав его жест, подтвердила я. "Ну что же?" Мисс Грелис спустилась со своего постамента и засеменила впереди. Мы шли длинными переходами, миновали несколько залов, спускались по винтовой лестнице. Надо же. Я даже не знала, что в нашей библиотеке есть подземные этажи. Подойдя к довольно низенькой двери, гнома остановилась. Достала большой тяжёлый ключ, вставила его в замочную скважину и со скрипом повернула. Похоже, не каждый день сюда приходят посетители. Хомяк при этом имел самую хитрющую морду лица и чуть ли не потирал лапки. Но не успела я обдумать, что замыслил этот паршивец, как заветная дверца медленно отворилась. Из помещения похнуло пылью, а под потолком вспыхнули магические светильники. Маэстро, жмите аккорд! Ведьма, пошли делать базар! хмыкнул Бердт и первым влетел в комнату. Не очень хорошее предчувствие шевельнулось в душе. Я обернулась на гному. Библиотекарь с интересом наблюдала за мной. Прищурившись, мисс Грелис улыбнулась. Желаю удачи, весело сказала она и поспешила по коридору назад. Смущённо поблагодарил её и неохотя шагнул в таинственную комнату, куда так стремился попасть Берт. Что бы ты мне была здорова, ведьма, я уже состарился тебя тут ждать, голос Хамика буквально звенел от нетерпения. Пришлось войти, чтобы мисс Грелис не заподозрила ничего плохого. Комната оказалась пустой. Почти. Каменные стены не заставлены стеллажами, только лишь светильники тускло освещают пространство вокруг себя. На полу круглый ковёр, на котором стоит большой массивный стол из белёного дуба. Рядом кресло, обшитое светлой кожей, торшер на высокой ножке, а на столе большая толстая книга. Мне даже прислушиваться не пришлось, от неё по всей комнате волнами расходился мощный магический фон. Это что же за книга такая, одно присутствие, которое наполняло силой целое помещение? Мне нестерпимо захотелось прикоснуться к древнему гримуару. Как завороженная медленно приблизилась, не отрывая взгляда от стола. Вокруг уже крутился Берт, сопя и бормоча свои странные ругательства. Он нетерпеливо подлетел ко мне, я привычно отмахнулась от наглого грызуна, вскользь задев по мохнатому заду. Фемилиар шлёпнулся на стол и проворно перебирая лапками, пробежал по столешнице к толстой книге. Взялся за край кожаного переплёта, потянул обложку на себя, стараясь открыть. Я подошла к столу и с интересом наблюдала за попытками хомяка открыть гримуар. Лапы убери от меня, грязное животное! Неожиданно раздался дребезжащий голос. Я замерла, потрясённо оглядываясь вокруг. стараясь понять, откуда доносятся требования. В отличие от меня Берт совсем не удивился. Напротив, он продолжил свои попытки с удвоенной силой. «Кому сказала? Сейчас как зачарую!» «Давай-давай, старая перечница!» — осклабился хомяк. «Старая?» — возмутился голос. «Это я старая? Да я моложе тебя на двести лет! Ахальник, лапы убрал от святыни!» Я с опозданием поняла, что говорит сама книга. Когда-то я читала, что древние гримуары ведьмы защищали от посторонних, вселяя в него дух одной из сестер Ковина. Как правило, это была старейшая из чародеек, добровольно решившаяся на подобное. Вместе с жизненной силой она отдавала книге все свои знания и мастерство, вливая в нее всю свою магию, взамен получая бессмертие. В наше время никто уже не использовал такой способ сохранения традиций, рецептов зелий, заклинаний и умений. Со временем подобные гримуары стали огромной редкостью, потому как этот способ их изготовления оказался под строжайшим запретом. Не думала, что в нашей библиотеке-академии может быть такая книга. Откуда, кстати? Но не это меня волновало в тот момент. Берт и дух, обитавший в гримуаре, явно были знакомы. Очень интересно. Какое-то время слушала перепалку этих двоих, а потом спросила: "Вы можете мне помочь?" Наступила тишина. Даже BERT перестал пыхтеть и осуждающе уставился на меня. Его махнатое тельце уже начинало мерцать, теряя свою материальность. "Это кто?" вопросила книга. Клянусь, мне даже показалось, что она указала пальцем на меня. Ну, если бы у книг были пальцы. Милиса Райлис Поспешно представилась я. "Фиш в сфере стелка", хохотнула книга. "И кто ты такая, Милиса Райлис?" Я чувствовала, что волшебный гримуар лучше не обманывать, поэтому сказала как есть. "Адептка Академии Джойл Росс, Академии менталистики и управления формами жизни, ведьма". "Вижу, что не фея", фыркнула обитательница этого кабинета. "Да уж, характер у книги не сахар". А кем ты приходишься этому проквосту Энгельберту? Внучкой? Кажется, хомяк не ожидал такого вопроса. Я тоже слегка опешила и не нашлась, что ответить сразу. Нет, не внучкой. Что вы? Он же хомяк, мой фамильяр. Странно, что вообще книга ощутила Берта. Обычно он был для всех невидим. Но подумать на эту тему мне не дали. Книга зашлась в громком, просто истерическом хохоте. Берт окончательно потерял материальность и стал полупрозрачным золотистым духом. «Кто тебя за язык тянул?» Зло спросил он меня, поглядывая на хохочущую книгу. А та смеялась и никак не могла остановиться. «Хамяк! -ха, Фамильяр! Ой, не могу! Чтоб плесень съела мне все страницы!» Мы смотрели на веселящийся гримуар. Я в недоумении, Берт обиженно и ничего не понимали. «Ты довольна?» интересовался у меня хомяк. В ответ я неопределённо пожала плечами. Я была довольна, что такое сокровище, как эта книга, вообще со мной разговаривает. При этом меня жутко нервировали отношения моего фамильяра и незнакомого гримуара. Кто знает, до чего эти двое договорятся? Ох, ох, и насмешила, подрагивая кожаным переплётом, сообщила мне она. В её голосе даже всхлипывания послышались. Я рада, что вам весело, вежливо улыбнулась я. Но мы пришли к вам по делу. Деловая, значит, ворчливо проговорила книга. Я сжала губы, зная, что в подобных ситуациях лучше молчать и не спорить со старшими. Себе дороже. Пусть потешатся в сласть, а потом мы поговорим. И что же за дела могут быть у тебя, и этого, с позволения сказать, фамильяра? Совершенно никаких. как можно искренне ответила я. Книга удовлетворённых ныкнула, Берт, кажется, недовольно фыркнул. Ну до переживаний химика мне не было никакого дела. Понимаете, подбирая слова, постаралась объяснить ей свою ситуацию. Произошла ошибка. Мы не можем быть партнёрами. Берт не хочет быть моим фамильяром. Я не хочу, чтобы моим фамильяром был хо ха... хамло вот такое бессовестное. И дело не в том, что он хамяк, — подозрительно переспросила книга. «И в этом тоже!» — не стала юлить я. «А то станется с гримуара, почувствует ложь и откажется помогать». Хомяк все это время парил над столом и делал вид, что вообще понятия не имеет, о ком мы все это время беседуем. При моем признании раздул щеки и отвернулся. «Предки послали тебе именно такого помощника!» — задумчиво произнесла книга. «Я не знаю. Значит, они посчитали его лучшей кандидатурой для тебя. Будь благодарна и прими свою судьбу. Этого мне только и не хватало. С тех пор, как Берт вошёл в мою жизнь, сдерживаясь, чтобы не позволить голосу задрожать, произнесла я, со мной стали происходить хм, самые неприятные вещи. Я уверена, что предки ошиблись. Мне был предназначен другой фамильяр. Точно не хомяк. На этот раз гримуар замолчал надолго. Мы с Грузоном переглядывались, пытаясь убедить друг друга взглядом, что в этом виноват второй. А что, если я скажу тебе, девочка, снова ожила книга, что Ингельберт на самом деле вовсе не хомяк? Бердт зашипел и снова увеличился в размерах. Только попробуй ей это сказать. Клянусь бесно, я тебя сожгу. От угрозы фамильяра никто не впечатлился. Не я, не сама жертва его угроз. Не хомяк? удивилась Яра, осматривая пушистика. Крыса без хвоста? А может быть, он на самом деле козёл или гадюка подколодная? Книга хихикнула. Почти угадала, сказала она. Не всегда всё так, как может показаться на первый взгляд. Придёт время, и он сам тебе всё расскажет. Очень надеюсь, что это самое время никогда не настанет. что я как можно быстрее избавлюсь от общества грызуна. А Витгенгельберт уже поделился с тобой магией, тем временем продолжала говорить книга. На морских хомяка появилось такое выражение, будто он был предан самым ужасным способом. Неблагодарное, говорил весь его вид. Магией? задумчиво переспросил я, начиная подозревать, что он принимал участие в моём выздоровлении после полного истощения. Да ну ерунда. Быть такого не может. Или А ты ничего странного не замечала? Вопросом на вопрос ответил Гримуар. Не было ничего необычного в последнее время. Да всё в последнее время очень странно и необычно. Огонь. Вот что я почувствовала. У меня появился огонь, когда я открывала разлом вместе с ректором. Но тогда я решила, что это магия демона на меня так повлияла. Хотя, если задуматься, новый дар я ощутила раньше. Так вот, в чём дело. "Берт, это правда?" я повернулась к химику, который продолжал изображать оскорблённую невинность и демонстративно не смотрел на меня. "Что вы такие от меня хотите, Милли? Ты говоришь обидно", нехотя ответил он. "Зачем? В голове не укладывалось, если этот вредина не собирался становиться моим фамильяром, для чего он наделил меня такой силой?" «Я не хотел, но мне никто не оставил выбора!» «Не хотел он, так я и поверила!» «Я вас поздравляю!» — снова засмеялась книга. «Ваша энергия уже связана. Огонь — это твой подарок фамильяра-ведьме. Причем очень щедрый подарок. Его тебе передали твои предки. Именно Ингельберты предназначался тебе в помощнике с самого начала. И этот прохвост об этом знает!» «Не знаю!» <звёк> — уперся хомяк. Знаешь, беззлобно отмахнулась от него книга. И что? Девчонка получила новый дар, хватит с неё. Пусть отпустит меня теперь. Ну, это не тебе решать, прикрикнула на грызуна книга. Я слушала их спор и не могла понять, почему она его слышит. Как так случилось, что Берд подарил мне огонь? А самое главное, что мне теперь делать? Девочка, ты тоже хочешь разорвать вашу связь и отпустить своего фамильяра? Вопрос гримуара отвлёк меня от размышлений. Хочу, обрадовалась я, мгновенно забывая, о чём думала перед этим. Не пожалеешь потом? Нет, хором ответили мы с хомяком. Хорошо, я помогу вам. Расскажу, как можно разорвать связь. Но имейте в виду, ритуал очень сложный и требующий тщательной подготовки и концентрации. Кроме того, он относится к запрещённым. Прежде чем идти на это, Хорошо подумай, девочка. Я крепко задумалась. Ненадолго, на одну секунду. Прошу вас, помогите мне разорвать нашу связь и отпустить Берта, куда он там стремится, на одном дыхании произнесла я. Ну что же, печально вздохнула книга и зашуршала страницами.